Глава 11. Все развалилось в один момент, хотя поворот был не так предсказуем, что сейчас вызывал только желание рассмеяться над собственной глупостью. Крайден Сорг никогда не позволял себе истерик, даже когда они были так кстати. Письмо с королевской печатью доставили из Хлауха слишком быстро. Как если бы кто-то из военных магов передал послание туда сразу же после взятия Орна. А послание было уже готово к этому моменту. Так быстро оно оказалось в руках Крайдена. Письмо Рая он разворачивал неспешно, уже предчувствуя, что ничего хорошего оно не сулит. Весь народ Накхаса поет песнь в твою славу, брат. Твоими стараниями наступает эра величия и благоденствия. Впереди еще много дел и много лет, прежде чем мы сможем установить единый закон и завершить объединение Накхаса. Но верю, брат, что уже наши с тобой дети будут жить в ином, самом могущественном государстве освоенного света. И никто не забудет, кто сделал к этому величию первый шаг. Крайдин отвлекся и прикрыл на несколько секунд глаза, обуревая внутреннюю бурю. Рая до сих пор он считал слишком мягкотелым и спокойным, но брат обзавелся толковыми советниками. Этот ход – блестящее подтверждение их толковости. И наша с тобой династия войдет в историю не под именем Кровавой, а под именем Милосердной. Ибо мы, благодаря твоим стараниям, пережили страшный этап завоеваний, и теперь можем оставить его позади». «Ты поработал над двойной, Наступила пора работать над миром. Впереди море совершений, Крайден. И я не обойдусь без твоей помощи, без твоей верности и братского совета. Возвращайся в Хлавах. Будь со мной рядом в этом нелегком деле. Оставшиеся территории присоединятся к нам бескровно. Ты знаешь это сам. Через пару лет я поставлю перед ними ультиматум. И будь уверен, они примут верное решение». Хотя бы потому, что увидят первые плоды этого грандиозного союза. Ожидаю тебя и каждого из славных солдат армии Накхаса в столице. Рай. Если бы в комнате сейчас присутствовали кто-то еще, то Крайдин бы, наверное, просто убил этого человека на месте. Его хваленная выдержка в кои-то веки дала сбой. Он зарычал, смял письмо в кулаке, а потом им же треснул по столу. До крови разбив костяшки. Снова закрыл глаза и заставил себя дышать медленно, приходя в себя. Почему он такой очевидный исход не предположил раньше? Незавоеванными остались только западное побережье и Мирандийский полуостров. Но рай не приказал Крайдину присоединить их без крови. Это как раз было бы теперь правильным решением. Он явно указал вообще не идти на два этих направления. И объяснение простейшее. Теперь нельзя будет сказать, что Крайден объединил весь континент. Это сделает рай. Рай милосердный, чтоб его черви жрали, Крайден Сорг войдет в историю как кровавый завоеватель, а рай станет строителем мира, логично, глупо спорить, логично, демоны его дери, что король, а теперь уже император, не захочет отдавать эту славу кому-то другому, логично, что кто-то делает грязную работу, а кто-то срывает плоды. И еще неизвестно, не объявит ли после генерала и всех его солдат жестокими преступниками, только лишь для того, чтобы еще сильнее подчеркнуть свое милосердие. А слушаться прямого распоряжения означало вступить прямо против императора. Революция. А Крайден никогда не хотел воевать с братом так открыто. Ему не нужна корона. Трон этот треклятый не нужен. И никогда нужны не были. Крайдин просто хотел укрепить свое положение раз и навсегда, чтобы перестать беспокоиться о том, что его мать была всего лишь любовницей предыдущего правителя. Ответ он написал, уже пребывая в спокойном состоянии. Предложил Раю просто присоединить оставшиеся земли, притом без единой жертвы. Последние поселения пойдут на это, даже не задумываясь. Им хватит молвы. Написал и отправил в Хлаух, но уже знал наверняка, что получит отказ. Ведь смысл как раз не в этом. Крайден просто хотел выиграть время, чтобы хорошенько обо всем подумать. Ему в любом случае придется вернуться, но хотел бы для начала определиться, в каком настроении и с какими планами на будущее он явится во дворец. Теперь он выиграл пару недель, пока ждет ответа, а до тех пор ему можно оставаться в крепости без прямого нарушения королевского указа. Настроение было отчаянно низким. Крайдин старался не показывать этого подчиненным, потому что почти целыми днями Сидел в своей комнате и пил вино. После третьей чаши всегда начинало казаться, что он в любом случае все сделал правильно. Какие здесь богатые земли, какие виноградники. Теперь и в Накхасе появится это замечательное вино, которое любую ситуацию украшает малиновым цветом. Смотреть приятнее, а легче не становится. Через пару дней после злополучного приказа он немного нахмели рассматривал двор и уже в который раз заметил Ноша, выходящего из низкой подвальной двери. Бегает туда маг, с ведьмой своей общаться, приворожён или нет, но нож выглядит вполне в своем рассудке. А ардантир заверяет, что в случае приворотного заклятия должны наблюдаться явные признаки неадекватности. Зачарованный, любой разговор сводит к предмету обожания, отвечает не в попад, рассеян. Ничего из перечисленного поведения ноша не было, но и архиватор наверняка знать не мог. Той же ночью Крайден отправился в каменную тюрьму. На ходу определяясь, для какого именно разговора туда идёт. Ведьма, как обычно, вскочила на ноги сразу, словно и не дремала до его появления. Она приближение Крайдена словно чует издалека. Или просто ее слух заострился от долгой тишины. Сколько она уже в заточении? Совсем немного и очень долго, смотря с какой стороны от решетки наблюдать. Она что-то пробурчала, Крайден не расслышал и переспрашивать не стал. И так понятно, очередное проклятие, которое не наполнено ведьмовской силой. Если бы все проклятия работали, то Крайдена уже давно не было бы в живых. Как повезло ему, что ведьм так мало. Или что так мало ведьм встречалось на его пути. Он сел на холодный пол, вытянул ноги, сделал щедрый глоток из бутылки, который не забыл прихватить с собой. Мариса, потоптавшись на месте, все же отошла к своей лежанке и разместилась там. «Празднуешь, демон?» Спросила она, не в силах больше выносить затянувшееся молчание, неприятное для них обоих. «Праздную». Без эмоций подтвердил Крайден. «Хочешь присоединиться, ведьма?» «Разве что плюнуть туда», — ответила она равнодушно. «А давай попробуем, Крайден Сорг. Может, хоть в моей слюне окажется достаточно для тебя яда». Крайден усмехнулся. «Ползи сюда. Плюй». Мариса не сдвинулась с места, но он этого и не ожидал. «Зачем пришел сюда? Тебе поговорить не с кем? Неудивительно». Кажется, Крайден мало вина с собой прихватил. Пойло уходило слишком быстро. «Нет». Мне нужно решить важный вопрос что теперь делать с тобой вот и подумала почему бы не решить его вместе с тобой раз тебе тут все равно заняться больше нечем Что со мной делать а из каких вариантов выбирать крайден подумал и ответил честно я ловил тебя с определенной целью выманивать тобой других ведьм но теперь это не имеет смысла в тебе больше нет никакого смысла если вообще когда-то был почему же? Она явно заинтересовалась, но всеми силами пыталась сохранить спокойный тон. «Война закончена. Мы не пойдем на юг». «Правда?» Она не удержала радости и даже немного подскочила на месте, но потом уселась на место и вжалась в тот же угол. Крайдин опустил голову и тихо рассмеялся. «Радуется, дура. Не за себя, конечно. За своих близких или других ведьм. Без разницы. Ее радость такая материальная, что будто воздух вокруг изменила. Сделала свежее». «Правда?» Ему было лень её мучить ложью. Мы возвращаемся в Хлаух. Не сегодня и не завтра, но довольно скоро. А я? Она снова не удержалась. Крайдину даже показалось, что он расслышал ее стук сердца. Взволнованного новостями. Хотя, конечно, это было невозможно. Вот и я о том же. А ты? Может, сжечь тебя? Хоть порадуешь своими криками? Он дал ей возможность ответить привычным сарказмом, но Мариса промолчала. Или потащить тебя с собой в Хлаух. «Нож в любом случае к тебе привязан, даже если не приворожен. Он точно сможет присматривать за тобой. А для наших архиваторов ты можешь быть полезной. Хотя какая от тебя им польза? Ведь ты не настоящая ведьма, и ничего важного не знаешь». не настоящая эхом отозвалась она. «Отпустить?» Крайден будто спрашивал самого себя. «Отпустить? Ты говоришь серьезно?» Я перечисляю варианты ведьма Она выдавила из себя смешок. «О, Крайден Сорг, а эта тема разговора впервые для меня интересна. Продолжай!» Он невольно глянул на нее. Отблеск лампы плещется в ее глазах. Девочка красива. Что уж говорить, не будь такая ведьмой, то одна бы не осталась. Но мир живет в гармонии, он уравновешивает дары. Такая красивая девочка, но никто по доброй воле такую не захочет. Потому что ведьма. Хоть и не настоящая. Крайден снова уставился на бутыль с вином, чтобы не смотреть на нее». Ее кожа имеет явное свойство завораживать, пугать мысли. А у него и без того в голове хаос. В конце концов, она просто одна из тысяч жителей огромного мира. Никому не угроза. А Крайдину больше не нужна. Он видел смысл в оправданной жестокости. Но не в этом случае. Нет вообще никакой разницы, сдохнет она или будет жить вечно. На его истории это уже никак не отразится. Потому он все же снова посмотрел на нее и сказал более уверенно, определившись. Да, ведьма, отпущу. Мне нет толку ни с твоей жизни, ни с твоей смерти. Но могу ли я быть уверенным, что нож не поскачет вслед за тобой? Все, на этом ее мнимое равнодушие закончилось. Мариса подалась всем телом вперед, расширила глаза, не в силах справиться с эмоциями. Он не под заклятием, Крайден Сорг. Если дело только в этом, отпусти. Сотвори одно доброе дело, если тебе всерьёз все равно. Это ее движение к нему заставило Крайдена замереть. Или это вино разом ударило в голову. Но целую секунду ему казалось, что он уже не хочет ее отпускать. Убить, может быть? Разорвать на части, чтобы унять эту бесконечную тяжесть. Понимая, что это просто какой-то эмоциональный порыв, Крайден привычно унял его, но резко поднялся на ноги и пошел на выход, пока не поймал себя на еще каких-нибудь желаниях. Бросил только напоследок. Отпущу, но только тогда, когда мы отправимся в Хлаух. До тех пор я хочу быть твердо уверенным, что мой маг ни в какой степени от тебя не зависит что, отпустив тебя, я не потеряю ни его, ни его преданность. «Не зависит. Он не приворожен», — отчаянно заверяла она ему вслед, но Крайден не обернулся. «Все правильно. Пусть она живет. Пусть рожает таких же красивых рыжих дочерей. И хоть кто-то из них может стать настоящей ведьмой. Пусть ведьм будет больше. Пусть Рай поймет, что не все так просто, как он себе придумал. Что своим милосердием он может только кошек смешить. И только потому, что ведьм слишком мало». О, эти твари показали бы его императорскому величеству цену милосердия. Хотя бы такая мелочь, хотя бы это. Это вино говорило вместо разума, но Крайдену стало окончательно плевать.